Глава пятая. Шепот звезд. До линии фронта добирались на поезде. Там вся техника сгружалась и следовала колоннами по заметенным снегом дорогам. От озера селигер до Ловати проследовали довольно быстро. Пара танков с отвалами впереди расчищали путь, и по следам гусеницы уверенно катились грузовики с кунгами и ракетными установками запеленутыми в плотный брезент. Марлен улыбнулся, вспомнив, как отец уговаривал его не ехать самому. «Опасно де?» «А кому?» — спросил Исаев-младший. «Думаешь, у нас тут полно ракетчиков?» «Как ни крути, а мы с Мишкой самые главные спецы по этому делу». «Вот именно поэтому и сидели бы в тылу», — гречился Илья Марленович. «Берегли бы свои головы, они еще очень даже пригодятся советской родине» если останутся целыми. Бать, помереть несложно, можно и в самом глубоком тылу с кровати упасть и шею сломать. Ты пойми, я же не в тыл врага собрался, да еще в одиночку. Нас две колонны пойдут с танками, с ЗСУшками, с бронеавтомобилями, и с воздуха нас прикроют, отстреляемся и вернемся. Признаваться в истинных своих побуждениях Марлен постеснялся. Он не за подвигами собирался наловать, просто ни в было отсиживаться в телу греться у печки, спать на чистых простынях, когда на том же Калининском фронте житуха была совсем иной. Там война шла и всякого могла погибель достать. В общем, когда он следовался всеми в колонии на бой, ему было комфортно и совесть помалкивала. А батя выехал следом вместе с локаторщиками. Приближался день Красной Армии, 23 февраля. Юнкерсы так и сновали в небесах, туда и обратно. Два последних дня даже советские истребители не показывались, приучая немцев к безнаказанности. Первая колонна занимает позиции дальше к западу. Зенитно-ракетные комплексы располагаются юга на север. Машины рычали и подвывали, расшвыривая трамбоя снег, гусеницами до да колесами в цепях. Марлен и сам носился, следя за тем, чтобы зенитно-ракетный дивизион занял свое место скрытно и по всем правилам. Позиция была выбрана неплохая. Неширокая, но длинная поляна тянулась в южном направлении, расширяясь клином. Похоже, что здесь когда-то выгорел лес. Свои места заняли ЗСУ и батарея С-15. Ракет хватало. Весь январь готовили боеприпас, начиняли его хитрой электроникой и бесхитростной взрывчаткой. И копили, копили. Набегавшись, Исаев отдышался и поразился тишине зимнего леса. Ветер легонько шуршал хвоей, заглушая моторы, крутившиеся на холостых оборотах. А голосов и вовсе слышно не было все пределе «Летят!» «Ага», — ухмыльнулся Марлен, «пожаловали гости дорогие». Ему не терпелось залезть в душный кунг и самому все проверить, провернуть, но он сдержался. Капитану Лягину, зенитчику, надо осваиваться, опыт наживать. Теорию и матчасть Лягин освоил, теперь дело за практикой. В принципе, капитану повезло даже. Раньше на станциях наведения ракет стояли здешние осциллографы, как на радиоулавливателях самолетов руз 2 и показывали пилу. Надо было углядеть за теми импульсами пеленг и дальность, и умудриться как-то опознать тот же Юнкерс или Мессер. А теперь все как полагается, индикаторы кругового обзора. Укрывшись за сосенками, Исаев прислушался — Еле различимый гул донесся с южного направления. «Еще немножко, еще чуть-чуть». Вот они, тетушки Юли, теле тройкой, причем два самолета тащили за собой по большому планеру Гота. Юнкерсы 52 создавали впечатление устарелости. Этот коробчатый фюзеляж из гофрированного дюраля. Третий моторник сел у них к городу, присобаченный посередине — Впрочем, и на трех двигателях тетушка Ю не могла выжимать даже трехсот километров в час. Небесный тихоход. — Поглядим теперь, с какой скоростью вы вниз посыплетесь. Ох, что сейчас в кабинах управления творится? С-15 на стреле дрогнула и плавно задралась вверх. Марлен поспешно зажал уши, и тут же, загрохотала, зашипела, разметая снег пушистым огненным хвостом, ракета сорвалась и взвилась вверх. Что-то ракетчики все-таки намудрили. С-15 не подорвалась на подлете, а врезалась в Юнкерс. И лишь потом сработала Б.Ч., разнося самолет четвертую тетушку Ю. Планер, летевший сзади, на поводу клюнул носом. И тут же заработала ЗСУ. Короткая очередь трассирующих снарядиков переломила правое крыло и одну из хвостовых балок. Планер резко накренился и рухнул в лес, ломая деревья. Тут сразу две самоходки ударили по второму планеру, раскраивая его вдоль и поперек. Обломки и тела посыпались на ельник. Еще одна ракета взмыла в небо, теперь уже срабатывая штатно. Боеголовка рванула, выбрасывая пучок поражающих элементов. Вся морда транспортника вместе с мотором превратилась в груду мелко нашинкованных обломков. По короткой дуге «Юнкерс» сверзился с высоты. Третий самолет сбили зенитчики соседнего дивизиона. С грохотом распахнулись двери «Кунга», И оттуда выглянул растрепанный Лягин. «Три ноль! В нашу пользу! Заоролон!» Ближе к вечеру счет вырос до двадцати семи ноль. А потом ракетчики сделали перерыв, уступая место штурмовикам и истребителям шестой воздушной. Ил-2 и Лагг-3 стайками и звеньями набрасывались на Ю-52 Дымные шнуры трассеров прошивали воздух, а их перечеркивали белесые шлейфы катранов. Каждая вторая ракета попадала в цель. Хотя некоторые пилоты умудрялись поразить мишень, выбивая 6 из 6, или 8 из 8, если речь о горбатых. Несерьезные с виду ракетки несли приличные фугасные заряды. Полки луацкой смеси из гексогена тротила и алюминиевые пудры. На всякий случай у Катрана имелся радиовзрыватель. Если летчик промахивался, то подрывал ракету хотя бы вблизи вражеского самолета. Марлену показалось, что однажды он такой фокус заметил. Скользнувшая ракета разорвалась ниже «Юнкерса». Но этого хватило, чтобы оторвать самолету крыло. Все произошло очень быстро, но глаз вроде как ухватил мгновение. «Мессер с юга!» «Надо полагать!» Кто-то из немецких пилотов успел таки передать своим, что воздушный мост разваливается, и ретивое командование, не дожидаясь грозных окриков из Берлина, послало худых разобраться на месте. Марлен понесся большими скачками к Кунгу, взлетел на верхнюю ступеньку и просунулся в дверь. — Срочно вызывай больших! Пусть займутся миссерами, юнкерсами займемся мы. Есть товарищ младший лейтенант. Большие послушались и отлетели к югу. Принялись сживать сосвету мистер Сершмиты. Ракеты для этого подходили вполне. Клубы огня и дыма то и дело вспухали в небе, а потом доносились резкие удары взрывов. — Цель с севера, — гаркнул Лягин, — идет на нас. — Все по местам, — скомандовал Исаев, мельком ловя горделивый взгляд отца. — Готовность. Готовность к бою одним каналом. — Захват цели? — Есть захват. — Миха, что это прётся? Большое что-то. — Неужто Кондор? — Похоже. — Сбить бы. — Да куда он от нас денется? — Готов к стрельбе. Пуск — Пуск. С улицы донеслось громовое шипение С-15. Пускай дрожь по тонким стенкам Кунга, ракета унеслась в небо навстречу здоровенному четырехмоторному самолету. Да, это был Фоки вульф 200 Кондор, красавец-лайнер. Если навстречу ракете летел именно личный самолет Гитлера, то и пилотировал его сам Баур, возивший фюрера. По крайней мере, реакция у летчика была отменной. Заметив что-то непонятное, брызжущее огнем, он стал отворачивать, задирая крыло, и ушел бы, Но С-15 по сравнению с пулей-дурой отличалась умом и сообразительностью. Ракета тоже подвернула и разорвалась под брюхом Кондора, вынося тому всю нижнюю гондолу. Фоки вульф не выдержал такого обращения. Его повело, скручивая, и оторвало хвостовую часть». Бесхвостый кондор нелепо и смешно шлепнулся на южном конце поляны, скашивая крыльями молодые елочки и замирая. Отлетался. Пока не село солнце, Марлен приказал убираться с засвеченной поляны. Часа не прошло, а Кунги, СНР и прочее хозяйство уже катило дальше на север к запасной позиции. Это была старая проверенная тактика маневренных групп из двух-трех ракетных дивизионов, отработанная во время войны во Вьетнаме. Старая тактика из будущего. Исаев только головой покачал. К северу за лесом расстилался целый луг. Хоть в футбол играй. Правда, тут и с шайбой не порезвишься. Снег по колено. Кунги распихали под деревья, вдоль опушки, ракетную батарею и вовсе опустили в неглубокий овражек. Белые С-15 на окрашенных из звездкой пусковых установках совершенно сливались с тенями низин. радиоуловители самолетов, как в этом времени называли радары, установили на самом видном месте, но с чисто индейским коварством. Рассказывают, что однажды смелый апач сходил в разведку, вычисляя, сколько длинных ножей сохранилось в фортел. Индеец небрежно завернулся в одеяло, понатыкал в него колючек и замер среди высоченных кактусов. Он не прятался, стоял у самой дороги, но ни один американский кавалерист, проезжая мимо, не видел его. Вот так же и с локатором. Здоровенная антенна, составленная из длинных горизонтальных и коротких вертикальных планок, терялась на фоне редкой рощи деревьев, их черных изогнутых ветвей, будто зачеркивавших ломаными кривыми четкие перекрестья радара. Натоптав под елками на опушке площадку, чтобы не вязнуть в снегу, Марлен поплотнее запахнул тулуп. Солнце село, и генерал Мороз сразу оживился, за щеки стал щипать. «Бедненькие немцы!» — насмешливо сказал подошедший Краюхин. «Им так и не досталось наше зимнее обмундирование. Мёрзнут сейчас в своих шинельках, соплевые сосульки под носом обламывают». «Ток ему надо!» — пробурчал Лягин, вытаскивая пачку папирос. Глянул на Марлена. «Можно?» — Исаев кивнул. Черкнула спичка, капитан с удовольствием втянул в себя дым. Приблизился Илья Марленович и тоже достал. Нет, не папиросы, сигареты Мальборо. Исаев-старший относился к Куреву спокойно, без жадности заядлого Чекуртаба. Просто поддерживал компанию, да и то не всегда. Ленд-Лизовский поинтересовался Иван Жирный, тощий узкоплечий зенитчик. — Ага, — согласился Марленович и глазом не моргнул. — Угощайся. Жирный прикурил от папиросы Лягина, затянулся. «Ничего так!» — снисходительно оценил он. «Сладенькие, но слабоват табачок!» Исаев-старший рассмеялся. «Как думаешь, Марлен Ильич?» — заговорил Лягин. «Ночью они будут летать?» «Должны!» — кивнул Марлен. «В окружении целый корпус, а засветло много груза не перебросишь. Тем более потери такие...» «Не думаю, что немцы сейчас здорово обеспокоились. Но если и завтра юнкерсы не долетят до окруженцев». «А так и будет». Помолчав, Исаев снял варежку и пальцами обхватил подмерзший нос. Сказал чуть гнусаво. «Знаете, у меня такое ощущение, что уже завтра нужно ждать гостей». «Танки?» «Да нет у них танков. Да и не пробиться им. Наши на ловути закрепились как надо». — Бомбовозов надо ждать. Да с прикрытием. — Значит, будет жарко. — Вот что. Надо бы нам по лесу пошарить западнее, площадки подыскать. Боюсь, что немецкие пилоты попытаются просто обойти наш участок стороной. — Как мыслишь? Лягин задумчиво поскреб подбородок. — Западнее, говоришь? К западу шестая воздушная. Им там, я слышал, еще два истребительных полка перебросили. — — На время операции. — Если немцы туда сунутся, агребут. — Ну, тогда восточней. — Пожалуй. — А то стоим кучно, чуть ли не перекликаемся. Прямо с утра пошлю моих сибиряков. Пускай разведают те места. — Мало нас, — вздохнул Краюхин. — По-моему, вы кое о чем подзабыли, товарищи, — спокойно проговорил Марленович. Немцы окружены и там чуть дальше к северу наши стоят и зенитки у них есть так что мы не одни толку с тех зениток проворчал нягин, а это от командира зависит иные пока не пнешь служить по хорошему не будут не догадаются просто головы задрать чтобы немецкие самолеты увидеть это точно цель с юга донеслось от станции наведения ракет. По местам, готовность. Готовы к бою одним каналом. Захват цели, есть захват. Марлен задержался, слабо улыбаясь. Повернул голову к Мишке. Тот тоже остался на месте, когда все кинулись к кунгам. А ведь у нас получилось, Миха. Ага, расплылся в улыбке Краюхин. После пяти юнкерсов, сбитых вечером, случилось затишье, три часа в небе было пусто, истребители летать не могли, темно было, а транспортники выжидали будто. По всей видимости, в немецких штабах решили, что резко возросшие потери самолетов вызваны возросшей активностью советских зенитчиков, и сделали паузу. Надежда, видать, была у фрицев, что в ночную пору зенитки парить не будут. Правда, существовали такие штуки, как прожекторы. В общем, в десять часов вечера показалась одиночная цель с юго запада Лягин уже до того навострился, что сходу определил в ней тетушку Ю. Разомлев в теплом кунге, Марлен живо оделся, нахлобучил ушанку, обул теплые бурки и выскочил на улицу. На улице было темно. Полный мрак окутывал лес, а в ясном небе холодные льдисты мерцали звезды. «Знаешь, что такое шепот звезд?» — спросили из тьмы голосом Краюхина. «Это якуты-охотники так говорят, когда на градуснике за минус пятьдесят пар от дыхания замерзает, и маленькими такими льдиночками шуршит по одежде». Прямо по этой, по-моему, сегодня звезды точно шепчут. Да уж, будто и не одевался, пробирает. Вон он. Ты его видишь? Юнкерс пару звезд заслонил. Уши! Пуск ракеты свел на нет маскировку Оранжевая вспышка вырвалась из черноты ночи чуть ли не всю поляну, протянула шатучие тени по снегу. Ракета с ревом метнулась в небо и расцвела огненным цветком, на мгновение подсвечивая немецкий самолет, словно зависший в воздухе. В следующую секунду Юнкерс отозвался вторым взрывом, лопнули бензобаки. В облаке огня самолет рухнул в лес. Пламя высветило четкие контуры елей. Готов!